Глава 17. Мелкая армейская операция. Длинная колонна машин поднималась в горы по извивающейся дороге. В таких местах она прямо не проходит. Наиболее удобный путь далеко не прямо в горы, а вокруг них. И поэтому случается, глава колонны прекрасно видит свой хвост, находящийся ярусом ниже. Есть старое мудрое правило: Легче всего прокладывать дорогу там, где давно протоптали путь животные и люди. Что разумные, что неразумные, одинаково мудро идут по пути наименьшего сопротивления, не пытаясь лезть в горы, перебираться через пропасть или передвигаться по пустыне, старательно обходя места, где имеется вода. Ущелье, на которое мы нацелились, выходило двумя рукавами на дорогу, соединяющую новый город, в котором жили люди. И несколько скученных поселений гномов. На той стороне ущелья совсем недавно обнаружили месторождение газа, и сейчас старательно бурили скважины. Объехать ущелье было практически невозможно. Дорога зажата между гор, и в старые времена замечательно служила для собирания дани с окружающих. Изрядная разбогатевший на подобных мероприятиях князь с труднопроизносимым именем Дюлустан вознамерился найти новый источник дохода. Теперь он занимался тем же самым, регулярно взимая пошлины ещё и с людей. Неизвестно, был ли перехвачен караван первым, но второго допустить не собирались. Ущелье, в котором он проживал, необходимо было плотно закупорить, навести порядок и сделать из мероприятия пример для окружающих. Сводный полк, в котором я временно числился, состоял из нескольких подразделений. Основная часть Первый горно-стрелковый батальон с веселым неофициальным названием «Зубастики» насчитывал около 350 разумных и состоял из штабного отряда и трех рот по 90 бойцов. В роте, кроме штаба, было по 6 взводов, насчитывающих от 12 до 15 разумных, которые, в свою очередь, делились на отделения по 6-7 бойцов. Дело в том, что больше половины из них были собаки при минимальном количестве егерей. У этих было своё отдельное подразделение, подчиняющееся вообще. И с людьми они служили нечасто. Батальон был кадровый, и служили в нём сверхсрочники, прошедшие не один бой, способные действовать на больших расстояниях от обычных подразделений и вести разведку. Учили их и снайпингу, и диверсионным действиям, и оказанию медицинской помощи. На самом деле, это была одна из двух пехотных частей, находящихся в постоянной готовности. На вооружении у них были 7,62 мм автоматы АК-47, АКМ и АКМС, 7,62 снайперские винтовки М-24, 9-мм пистолеты-пулеметы УЗИ, 5,56 мм пулеметы ФН-миними М-249, И 7,62 мм пулеметы ФМ МАК М240, 40 мм подствольные гранатометы, 81 мм минометы Л-16 М252, приборы и прицелы ночного видения производства стран НАТО. У большинства армейские кольты и различные западные пистолеты с приборами бесшумной стрельбы. Такая сборная солянка, самого разного производства. В здешнем озёрном краю альфы патриотизм привить не пытались. Люди были из нескольких стран, включая Америку. И при желании купить можно было всё что угодно. Сейчас выгодно было покупать оружие, сделанное в США. Там в армии творился бардак не хуже российского в 90-е. И армейские склады растаскивали. Да и промышленности надо было жить. О, передвигались мы на разных вариантах джипов и пятитонных грузовиках, в сопровождении бронетранспортёров. И интересные штуки на танковом шасси с четверённой 23-миллиметровой пушкой советского производства. Очень хочется такую. Один раз на себе проверил, к какому попадать под обстрел. А тут сразу четыре ствола. Тебя везут и никаких проблем. Всё необходимое снаряжение, еда, вода, И боеприпасы тут же в колонне. В комфорт. Если не обращать внимания на мелкую пыль, постоянно висящую в воздухе, летящую в лицо из-под колес предыдущей машины, и настырно лезучий в рот, нос и малейшую щель. Теперь я хоть понял, зачем у всех местных военных имелся замечательно большой платок на шее. Не для красоты, а лицо завязывать. Я даже специально слазил и проверил, что такое это железный балка на колёсах. Привезёт доцент такую штуку. Так надо перед остальными выглядеть сильно умным и авторитетным. И ерунда мол какая. Каждый образец, не имеющий хоть капли мозгов, способен разобраться в управлении. Как ни странно, почти так и оказалось. Руль, педали, рычаги, тумблеры, кнопки просто замечательно. Если имеешь представление, что нажимать и в какую сторону крутить. Но для особо умных, вроде меня, была заботливо приготовлена книжка под названием Инструкция по эксплуатации. Разбираясь в яшней букве, я так и не научился. Но особой не требовалось. Это был самый настоящий комикс в расчёте на таких специалистов, как я. Картинка, стрелочка, пояснение. Нажимайте кнопку 1. И вы услышите звук работавшего магнитателя. Понятия не имею, что это такое, но звук прекрасно слышен. А теперь нажмите кнопку 2 и услышите звук работающего двигателя. Три-четыре слова под картинкой мне переводил специально представленный для охраны моего нежного тела пёс с лейтенанtskими погонами по имени Брендон. Во всех обратнии были человеческие имена. Вторую употреблялось только среди своих. Ли сообщали людям очень редко. Это только клыкастый была, исключительно клыкастый, и никак иначе. Ни то уважение, ни то старая закалка, не испорченный ещё людским влиянием. Второй мой охранник был человек, Сэм. Он прекрасно понимал по-русски. В БТЯ он не полез. Такие глупости не для него. Насмотрелся уже давно, и как если солдат предпочитал спать в любое время, в любом месте. Сэм был, скорее всего, Семен, но сознаваться в этом не желал. Ничего удивительного. Еще один в батальоне, прекрасно говорящий по-русски, тщательно следил за правильным произношением своего имени. Серж. Сергей звучало для нерусского слуха страшно неприлично. Сэр-гей. Собственно, охранники – это была их вторая функция, хотя и важная. Мне полагалось их учить обращаться с беспилотниками. Ничего особо сложного в этом не было. Следить за его состоянием, при необходимости проводить мелкую починку. Сложную на месте всё равно не сделаешь. Обычную деталь просто заменялось на стандартную. Главное было правильно вести себя с лётчиком. Одного кандидата он моментально забраковал, недовольно его поведением. Технику надо не только уметь чинить, но и беречь и любить. С возмущением заявил лётчик. И они стал указывать, что само он как-то поведением не очень похож на очередную машину. Итак, бедняги не просто приходится изображать говорящий компьютер, скрывая эмоции. Я ещё и слегка поездил на БТР. Ничего сложного. Главное не вмазаться в хвост другой железной банки впереди. Скорость минимальная. Всего километров 10 в час из-за плохой видимости. Пыль не давала толком разглядеть ничего дальше 20-30 метров. Спина, правда, потом была вся мокрая от напряжения, но это вопрос привычки. И это освоим. Удобная вещь, если отвлечься от того, сколько она стоит, сколько жрет разного масла с бензином и как мало от нее пользы в мирное время. Второй горно-стрелковый батальон именовался горцами и набирался практически в том же виде, что и первый. Горцы должны были перекрыть ущелье с противоположной стороны, и сейчас стрезы продвигались по другой дороге. Блокада ущелья должна была начаться одновременно. В обычное время батальоны по очереди отдыхали, уходя в отпуска и увольнения, в то время как товарищи готовы были выступить в случае осложнений в любую минуту. Был ещё и третий горнострелковый батальон без заслуженного имени и в зачаточном состоянии. Он пока только планировался к формированию и имел в своём составе штаб и полсотни инструкторов. Там проходили начальную подготовку обычные призывники, количество которых изрядно увеличилось в последние годы. Выросло новое поколение. Город тоже рос и начал демонстрировать увеличившиеся мышцы. Ещё в нашей колонии шли две роты призванных на военные действия пехотинцев. Тяжёлые миномётные батареи Две инженерные роты с могучими бульдозерами и грузовиком-взрывчатке и ремонтный взвод. На ночь бронетранспортёры ставили в круг, прикрывая лагерь от обстрела, и на соседние холмы выставляли охранение. Это пока были не горы, метров 500-700 до вершины. Процедура была отработана до полного автоматизма. Как и утренний выход из лагеря, чётко трогались по очереди. Кто первый встал, первым и отваливали. Чем дальше и выше, тем ближе мы становились к нормальной планетной цивилизации, не имеющей понятия о людях. Сначала резко оборвалась хорошая дорога, и пошли сплошные кочки и ямы. Потом изменения стали заметны и в поселках, мимо которых мы проезжали. То, что пропало электричество, это вроде нормально, но исчезла и фабричная одежда, и вообще любые признаки человеческого присутствия. Даже огнестрельное оружие очень быстро уступило место старым привычным луком и коротким копьям с выкованным ближайшей кузнице-наконечником. Впрочем, если вылезти из-под брони, то и от такого простейшего инструмента можно легко заработать дырку, несовместимую с жизнью. Была еще одна примета. К нам по дороге присоединялись все новые отряды. Три местных ворских князя были совсем не прочь поучаствовать в переделе земельных границ. Млашие сыновья, хотя и с неплохой папиной поддержкой и дружинниками, звали лихой народец на подвиги и готовы были повоевать с большой охотой. Даже у них огнестрельное оружие было не чаще, чем у одного из десяти. Дьюлостана с его семейством ждали очень большие неприятности. Если здесь не орки не сильно отличаются по привычкам от знакомых мне, весь род обязательно перережут, чтобы обеспечить себе законность новых владений. а потом бодро начнут выяснять отношения между собой, пока не останется один князь, который и загребет под себя всю долину. На троих там места мало. Не по земле, по амбициям, но ну и нормальной пахотной земли не слишком много. К обеду начались владения неприятеля. Понять это было сложно. Пейзаж ни капли не изменился. Все такие же голые скалы, без малейшего признака деревьев, Всё тот же холодный ветер с вершин. Но атмосфера в колонии изменилась. Бойцы сбросили сонливость и полезли проверять оружие. Появился первый населённый пункт, уже принадлежащий противнику. Посёлок сразу окружили, и колонна встала. Вперёд пошли доказывать свою полезность зелёные. Никаких трудностей не возникло. Население даже не пыталось сопротивляться, и покорно ждало, пока его ограбят. Брать-то особо и нечего было. Убогое зрелище. Кругом грязь, дома из глины и камней с земляным полом. Окошки очень маленькие и сделанные под потолком. Летом такое расположение должно помогать от жары, зимой от холода. Деревьев в окрестностях практически нет, и похоже, что дома не отапливают. То, что называется кроватью, представляет из себя грубо сколоченные нары. Где куча трепья, и диновали на куче разнообразного трепе, которому положено укрываться ночью. Туалет и глупости вроде места для умывания полностью отсутствуют. Для этих не слишком важных процедур по соседству имеется небольшой, страшно холодный ручей, текущий с гор. Совсем мелкий, но видно, что весной становится широким из-за тающего на вершинах снега. Зато имеются овцы, козы и свиньи. проживающие в одних пристройках. Неплохие запасы продуктов и сена. Практически всё остальное сделано из глины. Пристройки к жилым и хозяйственным помещениям, миски, боссы, даже игрушки. Дерево и металл отсутствуют полностью. И оружия у здесьних жильцов не имеется. Вроде князь запрещает. Но, скорее всего, успели попрятать. Такие вещи должны быть очень дорогими. «А-а-а!» – хмуро сказал командир батальона, обнаружив меня поблизости. «Самое лучшее место всегда рядом с начальством. Там и кормят лучше, и работы меньше. Но только пока тебя не увидят и не пошлют крайне далеко совершать подвиг, пришло твое время». «Хватит, покатались», – сообщил комбат. «Мы уходим в горы. Первая рота занимает высоты с правой стороны». Вторая рота с левой стороны от входа в Долин. Задача перекрыть все возможные дороги. Третья рота пока в резерве. Второй батальон делает то же самое с другой стороны ущелья. Пехота подтянется в ближайшие дни. А пока будем сами выкручиваться. Хорошо ещё, что зима, и перевалы закрыты снегом. А то при нашем количестве всё равно бы удрали. Не понял, сказал я своим охранникам. а вас совместите с его ученикам и экскурсоводам. Вот же она дорога. Почему остановились? Надо быстро вперёд, пока орки не узнали про наше присутствие. Дальше нельзя, пояснил сын. Невысокий жилистый парнишка, как будто специально выращенный бегать по здешним горам. Впрочем, при том количестве тренировок, через которые их прогоняли. Он мог растерять всю лишнее ещё до знакомства со мной. Бرجствуа служащих в батальоне неважно, обортень, человек или егерь, так и выглядел. Не было сильно высоких, и отсутствовали маленькие. Надо было умудряться тащить на себе минимум килограмм 40 на очень большие расстояния.